Глава 18. Десантники. Протокол внезапно возникшей угрозы предполагал применение системы ARGUS для защиты групп исследователей в разных уголках космоса. В систему входили комплекты универсального защитно-боевого комплекса, защитные боты, фозмы, вооруженные до зубов, приставленные к каждому космолетчику, рабочие роботы с наборами инструментов и научной аппаратуры и мини-дроны для контроля среды. Поэтому на территорию замка высадилась целая рота десанта, восемь человек, эксперты и спецназовцы, а также восемь мартышек и восемь летучих мышей, какими выглядели дроны контроля. Шмелёв велел Дамиру остаться на борту голема, и молодой человек вынужден был, скрипя сердце, подчиниться, хотя очень хотел поучаствовать в изучении артефакта, оставленного драконами смерти замка. Сима, соблазна симпатизирующая Волкову младшему, попробовала замолвить за него словечко, сказав, что ей может понадобиться помощь, но Шмелёв был непреклонен, буркнув, что Сима будет работать в замке не одна, а с любящевым Игриным, и домер, проведя группу, вернулся к катеру. Сима тоже ему нравилась, причём давно, ещё с тех пор, как он служил в космофлоте оператором технических систем, поэтому он часто проводил с девушкой время на борту и скоро с интересом изучал эксенологию. Здесь уместно будет упомянуть о жизни исследователей и экипажей космолётов во время дальних экспедиций. Во всех рабочих и творческих коллективах, независимо от расовой принадлежности, во все времена возникали так называемые неуставные отношения, характеризующие поведение людей вне рамок должностных обязанностей. Такова природа человека, его племенная история во времена групповой защиты, позволяющая расширять круг его интересов. Человеку мало уметь охотиться, добывать пищу и заботиться о потомстве. В человеческий геном заложена хромосома удовольствия от процесса познания мира и ген получения радости от знакомства с замыслами творца. Правда, далеко не у всех, разумеется, но с точки зрения развития цивилизации было достаточно и малого количества творческих личностей, благодаря которым мир достиг эпохи цифровизации реальности. Но именно цифровизация синоним компьютеризации Добавившее разнообразие варианты человеческих взаимодействий, и разделило людей на тех, кто думает, получая от этого радость, и на тех, кто потребляет продукты цифровизации, убивающие в человеке способность мыслить. Эта небольшая преамбула подводит нас к пониманию пропасти деградации, частично выраженной в создании людьми технологий сношения с животными и роботами. Последний вариант как раз и объясняет появление эротических кукол, неотличимых от людей и пользующихся всё возрастающим спросом среди мужского населения планеты Земля, в большинстве своём живущих в Европе и Северной Америке. Именно там возникли первые брачные союзы у совершенствованных Homo sapiens, узаконенные браки между однополыми людьми и браки человек-машина. Но и этого оказалось мало. В начале 22 века во всё развернулась технология производства ИИ для сожительства. Мужчина искусственный интеллект, женщина искусственный интеллект, превратившая этот процесс в обыденность. Любой человек, особенно улетающий далеко и надолго за пределы солнечной системы, мог взять с собой ИИ-любовницу, что перестало быть отклонением от нормы. И только российские космолётчики остались приверженцами древних традиционных отношений между мужчинами и женщинами сохраняющих психическое здоровье нации, главным законом которых являлась взаимная симпатия и любовь. Поэтому ни домир, ни его коллеги из экипажа Салюта не прятали в своём личном багаже секс-кукол. К великому счастью, в условиях беспрецедентного давления уродских евроценностей, Россия сберегла человеческое и божественное в отношениях между людьми, то, что отрицало дьявольское искушение абсолютной свободы личности, культивируемое Западом. Домиру не нужна была порноиндустрия. Он вырос в нормальном, нравственно ориентированном социуме, очищенном от психологической грязи западничества. Слушая веселые рассказы космолетчиков иных стран, занимавшихся сексом с ИИ-интимиками, он только смеялся, когда они спрашивали, с кем он спит в полете. Разговоры на эту тему среди российских космопроходцев были табу. Погуляв полчаса по каменным плитам подиума перед Замком Драконов, Волков-младший попытался связаться с Симой, но не преуспел. Материал стен замка не пропускал радиоволн любых частот, используемых в рациях скафандров. Специалисты экспедиции не раз обсуждали эту проблему, но анализаторы при исследовании образцов и спектров излучения давали неоднозначную оценку. И общий вывод ученых пока сводился к резюме Весенина. Замок драконов находится не в классическом евклидовом пространстве с известным спектром элементарных частиц, а в тьмире, который представляет собой континуум, лишенный привычных атомов и молекул. Земные датчики здесь просто не работали адекватно, выдавая странные результаты. Стало скучно. Домер связался со скором. Капитан, мне никто не отвечает. Разрешите сбегать в замок и убедиться, что у наших парней и девчонок всё в порядке. Довлитеров по обыкновению помолчал. Его изображение глянуло куда-то в сторону. По-видимому, он был в рубке и разговаривал с экипажем. Как давно они не отвечали? 34 минуты. Ещё одна пауза. Запустим Артишку. "Есть", упавшим голосом ответил навигатор, рассчитывавший избегать в замок лично. Через несколько секунд катер выстрелил дроном-фармехом, и мартышка величиной с футбольный мяч исчезла в глубине колоннады замка. Но в глазах Дамера соткалось изображение, передаваемое с видеокамер беспилотника непосредственно на зрительный нерв. Стал виден величественный холл здания высотой более 20 м, в окружении кристаллических белых эллипсоидных колонн. Сверкнула золотом скульптура дракона собранная из многоугольных золотых блоков. Голова птерозавра, удивительно похожая на крокодилью и человеческую одновременно, была чуть опущена к полу, словно он пристально всматривался в какую-то плиту. Дрон крутанулся по пустому залу, свернул влево, направляясь к переговорной с её сложной операционной системой и компьютерным комплексом. Что-то мелькнуло в поле зрения аппарата, похожее на крыло летучей мыши, и в следующее мгновение изображение исчезло, будто дрон отключил передачу. Сотый, включи канал, отреагировал Дамир. Беспилотник не отозвался. Сотый, на связь. Тишина в ответ. Поразмыслив в темпе бега на стометровку, Дамир запустил ещё один беспилотник, посерьёзней, класса Боевой Воробей, имеющий силовую защиту. Летающая птичка величиной с беркута умчалась в замок, но и она через 10 секунд перестала выходить на связь, будто нырнула в прорубь. Свиной хрящщик, удивился Дамир. Не тебя сбили из рогатки. Сообщать на борт о скоро о происшествии не хотелось, и чтобы о нём не подумали как о неопытном мальчишке, навигатор решил выяснить причину молчания аппаратов без разрешения капитана. "Митя, на выход", скомандовал он. Фозом Митя, похожий на небольшого кенгуру с шестью лапами, защитный и имел каждый космолётчик, но геометрические формы у них были разными, с готовностью вспархнул в воздух, устраиваясь за спиной владельца. Выбрались из катера. Запаковываться в шлем домер не стал подвесил себя в вертикальном положении на высоте метра под ступнями, привёл сознание в режим боевой интеллектуальной концентрации, и холл замка лёг перед ним жерлом вулкана, готового выстрелить зарядом расплавленной магмы. Боевой воробей, вернее, часть его манипуляторов, лежал на плиточном полу за колонной. На самой колонне виднелась выбоина глубиной с тарелку. Это был след выстрела, превратившего дрон в пыль. «Неймс», — предположил Терафим Навигатора по имени Босс, Дамир и сам понял, что беспилотник уничтожен энергетическим выхлопом, однако от луча нейтрализатора он был защищен, а применение остальных высокоэнергетических излучателей было бы и слышно, и видно. На всякий случай молодой человек позвал. «Товарищ полковник, где вы?» Послушался тихий смешок. «Илья Константинович», — неуверенно проговорил Дамир, пытаясь определить положение Шмелева. Интуиция ответила вспышкой озарения. Фарсаж, нас работавший на мысль хозяина антиграф, унёс навигатора под защиту колонны, и такой пузырь уплотнённого воздуха, стреляли из гравика, пролетал мимо, задев его краем волны. Раздался гулкий шлепок. Гравитонный импульс врезался в мозаичную стену зала, проделав в ней углубление размером с джакузи. На пол посыпались коски плит, по стене от углубления разбежались трещины, превращая его в подобие каракатицы. Свинной хрящщик с изумлением выдохнул Дамер. Товарищ полковник, что происходит? Рация принесла ещё один смешок. Митя, режим ВВО включён, ответил Фозом. Кенгуру защита метнулся вокруг колонны ещё противника, но тот оказался хитрее. Когда робот застыл перед Домиром, качая маятник из стороны в сторону, как велела программа охраны подопечного, его настик удар гравика, стрелял такой же Фозом сверху, подвешенный под сводчатым потолком зала. Робот Мете отбил этот удар гравиполя, начав на секунданный танец машинобоя, но тот, кто противостоял ему и охраняемому им субъекту, прекрасно разбирался в тактике защиты человека в условиях отсутствия свободы манёвра. Пока Мете сражался со своим собратом на шпагах гравитационных импульсов, хозяин Фозма разрядил в Мете какое-то необычное оружие, пробившее защитное поле робота, как медвежья лапа воздушный шарик. Распадавшегося на части Мете швырнуло в стену, и на пол зала посыпались его фрагменты. Почувствовав всплеск смертельной тревоги, Домер прыгнул в глубину зала, всё ещё не видя противника, и очередной гравитонный разряд пролетел мимо, хотя я развернул навигатор вокруг оси. И тут он наконец увидел того, кто напал на него. Голова скульптуры дракона выдавила из пасти каплю прозрачной жидкости, будто плюнула слюной, и перед Волковым выросла фигура человека в скафандре, но со свёрнутым шлемом. Это был полковник, но не Шмелёв, а Серёгин, которого космолётчики искали уже полдня. Савстьян напешл домир. Серёгин показал нехорошую улыбку. "Как же ты похож на браца, товарищ Волков младший. Тебя я убивать не хотел, но такое сходство меняет моё решение. Остановитесь, я не хочу вас обивать. Вынужден огорчить, прощай". Серёгин поднял ствол какого-то излучателя, напоминающего российский автомат Калашникова сталетней давности, но с двумя рукоятями, чёрного цвета и красного. Левая рука держала автомат за необычной формы приклад. Правая взялась за красную рукоять, добавил равнодушно. Извиняй, ничего личного, но выстрелить полковник не успел. Обладая мозгом, тренированным к сверхскоростной работе с компьютером в режиме 1 на 1, домер в течение 10 миллисекунд закрылся зеркалом, врубил антиграв в беспощадном режиме форс-мажора и выстрелил сам, использовав универсал как скорчер, электрический разрядник. Все три действия уместились в 24 миллисекунды человеческий глаз моргает со скоростью в 1000 раз медленнее. Но и Серёгин был отменно подготовлен как оперативник Каскона и успел проделать те же три действия: выстрел, отклонение, защита, почти за такой же промежуток времени. Однако почти его автомат метнул струяние воздуха, которое шаркнуло узким полотнищем, пронизавшим зал, снёсшим бок одной из колонн и даже прорезавшим край силового защитного зеркала Дамира. Успел Серёгин и отклониться на полметра от зверя по молнии скорчера, но его зеркало запоздало, так как поскольку зарастить шлем он не догадался, электрическая шуба миллионавольтного разряда мазнула полковника по щеке и заставила вскрикнуть. Продолжая движение, он отлетел к статуе птерозавра, опустив автомат. Если бы Домер выстрелил в этот момент ещё раз, он наверняка убил бы контрразведчика, однако жалость к бывшему спутнику удержала его. "Савстьян, брось оружие!" Серёгин улыбнулся. У него онемело левое щёка, и улыбка получилась кривой. Живи, пока, младший. Даст Бог, ещё свидимся. Он включил систему невидимости и исчез. "Савстиан, запоздало", крикнул навигатор. "Подожди, давай поговорим, объясни, что происходит". Но Серёгин не ответил. Домер расслабился, внезапно вспотев от мысли, что полковник мог его убить. "Свиной хрящик, что случилось?" Мелкнувшая мысль привела его в ужас. Сима. Если Серёгин помчался туда, в таком состоянии он запросто может убить экспертов. Третий форсаж за последние минуты довёл антиграф до инфаркта, но генератор антигравитации всё же смог выдержать всплеск энергии и донести владельца кекса к переговорной, где должны были работать Любищев и его коллеги. По пути он наткнулся на летящую навстречу Симу и вынужден был схватить её в объятия. Ох, прости. Слава богу, ты жива. Что? воскликнула ошеломлённая девушка. Её шлем был свёрнут валиком на плечи, так же, как у Дамира. В руках она держала черепашку компьютерного анализатора. «Ты о чём?» «Серёгина не видела?» «Нет, он же в бегах. Я только что дрался с ним». «Дрался?» «Он уничтожил моего фозма. Подожди здесь. Где ваш шеф?» «Там, в переговорной. С ним Коля Грин». «Чёрт!» Дамир рванул в обход зала, предчувствуя недоброе. Он опоздал. Ещё в коридорчике, ведущем из холла замка в помещение за ним, он услышал гулки и шлепки. С ледстве граветонных выстрелов, солитоны врезались в стены помещения, и когда вынесся в предбанник переговорной, увидел два тела на плитах. Коля Грин лежал ничком под квадратным выступом слева от сверкающего кристаллами грота операционной системы. Муддор Любищев полусидел на полу грота, прислонившись спиной и разбитый в кровь в головой к прозрачным ступенькам кристаллического сидения. Муддор Филимонович Дамир бросился к нему и только теперь заметил пляску световых свеч на кристаллах сиденья и тающую в окне светящуюся паутину с чёрным зрачком посередине. «Твою мать!» За спиной раздался возглас Симы. «Коля, что с тобой?» Волков обернулся, как у жаленой. «Не подходи!» Снова наклонился к Любящеву. У начальника ксенологической группы не было лица. Оно представляло собой кровавый рулет, разорванный какими-то лезвиями наподобие звериных когтей на полосы. Возрешаяся кровь стекала с подбородка учёного на грудь и разливалась по полу, но вскоре остановилась. Ксенолог был мёртв. Подскочила Сима соблена, не послушавшись его предостережения. Коля убит. Дамер проглотил ком в горле, встал. Мудар тоже. Как? Кто это сделал? Серёгин. Почему? Что он задумал, где он? Дамер кивнул на световую пещеру в толще кристаллического массива. Там. Но это же мультиход Серёгин сбежал туда. Сима прижала ладонь к рту. «Сбежал. Надо что-то делать». «Товарищ полковник...» Попробовал он вызвать Шмелёва, но никто не ответил. Связи с группой контрразведки не было. Домир очнулся. «Где твой фозом?» Сима виновата отвела глаза. «Там?» «Где там?» «Мы оставили робов в коридорчике за углом». «Свиной хрящик, вы что, с ума сошли? Фозмы должны прикрывать ваши за... Вас во время работы!» Если бы они несли службу, Серёгин не убил бы никого, Симоза заплакала. Раздираемые чувствами домер прижал её к себе. "Успокойся, я не обвиняю тебя. Никто не думал о том, что нас предаст Савастен". "Почему он это сделал?" выговаривала девушка между всхлипами. "Его, наверное, запрограммировали драконы". "Как драконы?" Симора распахнула глаза. "В замке же никого нет. Не сами драконы, а их автоматика". Коля рассказывал, что он со Шотом нашёл полковника внутри одного из постаментов. Его всунули туда киберы анабиозного комплекса, и компьютер центра заподрил ему мозги: "Всё прекрати, слезами делу не поможешь". "Так где ваши фозмы, говоришь?" Сима вытянула руку, и навигатор пульер ванул в указанном направлении. Кенгуру Коли Грина, любящего и Симы, вся ратливажались по углам небольшой комнатки, располагавшейся в 10 шагах перед коридорчиком, ведущим в переговорную. Домер невольно выругался, подумав, что несмотря на весь опыт и научный багаж, любящий действовал как настоящий лох наставляя защитных роботов без мысли о возможном резком изменении ситуации, при том, что по сооружению птерозавров бродил человек с изменённой психикой, и не оправдовала начальника группы даже его безвременная смерть. Зная код подчинения фозмов своим владельцам, домерс сформулировал задание роботу Коли Грину и послал его искать Шмелёва. К переговорной он вернулся со всеми кенгурятами, буркнув всем: "Забирай своего и ни в коем случае не отсылай". Сима виновато прикусила губу. Прости, я не подумала. Он хотел сказать: "Думать надо всегда", но вовремя остановил язык, кивнул на лежащих на взнечка смолётчиков. Осмотрела: реанимация возможна? Она поёжилась. "Нет, оба мертвы". Свиной хрящик. Что? Извини, смутился молодой человек. Привязалась фразочка из глубокого детства никак не отвяжется. Почему он их убил? Ведь мог же просто в лесть в мультихот отойти. Ему не дали свободы выбора. Драконы были чрезвычайно агрессивными существами, как ксенолог-то должна это знать лучше меня. А Серёгин в свою очередь тоже обладал непростым характером. Брат рассказывал, что Савстьян даже вызывал его на дуэль, чтобы доказать своё превосходство в боевых искусствах. На дуэль? Что-то типа того. Они боролись в октагоне. Дарислав его победил, но Серёгин мог затаить обиду. Я не знала, хотя Савстьяна это не оправдывает, куда он мог направиться. Дамир поморщился. Куда угодно хоть в другую антивселенную наподобие этих миров, хоть в брённую типа нашей, мультивсерсь бесконечен. Коля тоже грезил походами в мультивсерсь. Домер сжал зубы, чтобы лишний раз не возмутиться беспочвенностью любящего. Шмелёв с сопровождением своих подчинённых прибыл к переговорной через минуту. Выслушивая рапорт навигатора, присел на корточке перед телами погибших, быстро оглядел их, поднял голову. Как вы могли, колдовник, гневно остановил его Домер. Она не виновата. Все они действовали по команде Любешева. И, кстати, это ваш промах, что вы не объяснили ему озы поведения в условиях непрерывной угрозы жизни. Шмелёв поднялся на ноги, но в глазах полковника сверкнул ледяной огонь, губы сжались в серую полоску, но держать себя в руках он умел, и продолжения не последовало. Где Весенин? Он же ушёл с вами, робко проговорила Сима. Лицо Шмелёва пошло пятнами. "Лейтенант, иду", отозвался Дима Карпич колдовник махнул рукой остальным контрразведчикам, и все шестеро, Карпич, Кудрявцев, Дайнека со своими фозмами, помчались в глубины замка искать физика. "Вернитесь в катер", приказал Шмелёв. "Слушаюсь", нехотя ответил Дамир. "Мне доложить капитану о происшествии или вы сами?" "Докладывайте, отправем двух сотых на борт через полчаса. Я пришлю формехов для погрузки". "Хорошо". Дамер бросил взгляд на мёртвых товарищей, успокаивающе сжал локоть Симы и отправился назад. Снаружи его ждал вызов. В ухе заговорил голос компьютера. Капитан Волков, ответьте. Боевая тревога. Капитан Волков, ответьте. Боевая тревога. Горло перехватил спазм. Волков, слушаю. Немедленно возвращайтесь, сообщите полковнику Шмелёву, рассчитаем окно приёма, пойдёте по пеленгу, и мы вас перехватим, как поняли. Причина тревоги. Нападение. Кто напал? передаю изображение. На внутренней поверхности шлема возникло переливчатое, плавно меняющее очертания полупрозрачное облачко, внутри которого крутились чёрные точки, то собираясь в разные геометрические фигуры, то распадаясь на бесформенную пыль. Что это? озадаченно проговорил Домер, бегом возвращаясь к замку. Пограничники, лаконично ответил калиф. Воняки, с миром уточнил компьютер.